Глава шестьдесят восьмая Кэрри Белл суетилась в общей комнате, вытирая внутри шкафов, болтая при этом Сэмми. «Что за прелестный ребенок!» — сказала она, — и такой спокойный. Как будто поняв комплимент, Ханна повернулась к Кэрри со слепительной улыбкой и сунула пальчик в чашку с персиком. «Ханна!» Смеясь, возмутилась Эмми. «И она будет похожа на своего братика», — заявила Кэрри. «Да, мне тоже так кажется», — согласилась Эмми. Фото на тумбочке миссис Николс показывает большое сходство. «Оно видно еще больше на видео, которое было у мистера Николса с собой в прошлом году», — Кэрри понизила голос Ты знаешь, что я убирала в том маленьком коттедже, который он снимал рядом с домом Элейн. Ну, один раз я вошла, а мистер Николс смотрел по видео, как Бобби бежит к матери. Клянусь, выражение его лица чуть не разбило мне сердце. Она подняла старинную куклу. Тебе не надоедает все время перекладывать ее из стульчика туда и обратно, Эми. Почему бы мне просто не положить ее в старую колыбель в детской? Там она будет на месте.